дает ребенку конкретные знания, расширяет его кругозор. Из почек появляются листья, без влаги растение вянет и так далее. Во время прогулок тоже следует отводить некоторое время для полезного труда, очистить от снега дорожку, собрать в кучу сухие листья, ветки. При этом важно, чтобы дети понимали, зачем это делается, Объясните им, что этим они помогают работе дворника или других взрослых, которые обязаны поддерживать порядок во дворе в саду. Дети постарше с большим интересом откликаются на предложение заняться починкой и поделкой игрушек. Этот вид трудовой деятельности особенно привлекает ребенка, так как он близок к его интересам и потребностям. Даже нетерпеливые дети, у которых обычно не хватает выдержки довести дело до конца, нередко проявляет большое упорство, чтобы привести в исполнение свой замысел. Поделка игрушек развивает у детей сообразительность, творческую инициативу, помогает узнать свойства различных материалов. содействует выработке полезных умений. Перечисленные виды труда не исчерпывают того, что доступно дошкольникам. Родители, учитывая возрастные возможности ребенка, найдут еще интересные и полезные для него дела. На этом, однако, не кончается их забота о трудовом воспитании детей. Когда ребенок занимается какой-либо работой, необходимо обеспечить Хорошие для этого условия. Если он, предположим, сгребает снег лопатой, она под своим размером должна соответствовать его росту, иначе он быстро утомится, не закончит начатое дело и не получит никакого удовлетворения. Если он мастерит что-нибудь, сидя за столом, надо следить, чтобы ему было достаточно светло, чтобы он сидел удобно, действовал без излишнего напряжения. Не умея еще сам учитывать свои силы, правильно определить меру своего труда, ребенок легко может переутомиться, чего не следует допускать. При частом повторении это может вредно отразиться на его здоровье, а также вызвать отрицательное отношение к труду. Он потеряет к нему всякий интерес. Поэтому для детей-дошкольников – С их еще не окрепшим организмом большое значение имеет частая смена труда и отдыха. Отдых выражается не в том, чтобы ребенок сидел и ничего не делал. Нормальные здоровые дети в бодрствующем состоянии не способны на это. Для них достаточно просто переключиться на другое занятие. Если, предположим, ребенку пришлось много двигаться, приносить в лейке воду, поливать цветы, Пусть посидит спокойно за столом, посмотрит картинки в книжке или послушает сказку. Бывает и так, что ребенок настолько увлекся поделкой какой-нибудь игрушки, что, несмотря на явное утомление, хочет обязательно закончить ее. Ему интересно посмотреть, что у него получится. В таком случае стоит помочь ребенку выполнить задуманное, чтобы у него не возникло разочарования или неуверенности в своих силах. Удовлетворение делом, которое дает ощутимые результаты, побуждает его к дальнейшей деятельности. У него постепенно развивается любовь и привычка к труду, что и является основной задачей трудового воспитания в дошкольном возрасте. Пусть работа, которую дошкольник способен выполнить, еще незначительна и нередко принимает характер игры, тем не менее у него постепенно создается трудовая направленность, необходимая ему в дальнейшей жизни. Воспитанные с малых лет положительное отношение к труду, способность к усидчивости принесут ему большую пользу в школьные годы.